21 день 18 часов. Volta Place, Северо-Запад, Джорджтаун, Вашингтон, округ Колумбия. По предложению Эрики, Сай соглашается на несколько часов покинуть слияние, чтобы освежиться и перефокусироваться. Когда она пускает в ход деловой тон, он обычно делает как велено. Он слишком поглощён внушает она ему. Нужно чуть сдать назад. целых 30 дней так не продержишься. Заодно напоминает ему, что это не он преследуемый, не он в бегах. Только нули и слияния как механизм не должны смыкать глаз ни на миг. И ещё одно. Она хочет, чтобы он знал, как ей нравится видеть его в таком волнении. Правда, правда. Уже давненько, на самом деле, давным-давно не выказывал он такой страсти и сосредоточенности. А для неё очень много значит, что вызванные они тем, что должно стать памятником Майклу. Растрогавшись, Сай не находит слов, кроме: "Ну что ты?" и пожимает её руку. Добравшись домой, он играет в теннис в одиночку. В противостоянии с фух-фух машиной, плюющейся кручёнными мячами, отправляет ответные никому. Вот так теперь все в теннисе играют. Насрав на то, попал твой мяч в поле или нет, обрушивая каждую унцию скопившейся энергии на мохнатые желтые шарики и посылая их рикошетить от сетки или ограды, будто высокоскоростные снаряды. Открытой стороной ракетки. Четыре нуля долой, шесть осталось. Закрытой стороной. Нуль десять. Что в этой женщине такого, чем она меня зачаровала? Своим чистейшим неправдоподобием открытой. библиотекарша 30 любовь слияния закрытый 2 часа столько времени потребовалось его мозговому тресту, чтобы прочесать каждую камеру безопасности на наличие изображения библиотекарши в Карфагене, используя её анализ походки из Бостона, прежде чем какой-то умник допёр: "Эй, а может то, что она повредила лодыжку и спёрла костыль, может сделать такой подход слегка ненадежным?" сверху Полтора часа на то, чтобы команда захвата нашла стоянку 0 от 10 и запротоколировала там всё. Всего на всево хорошо укомплектованный рюкзак, пару журналов, свидетельство, что она ела сублимированные макароны с сыром, и доказательство, что по части установки палаток у Кейтлин руки из жопы растут. Да уж, 10 миллиардов потрачены не зря, открытой. 3 1/2 минуты. сколько времени ему потребовалось, чтобы объяснить всем командам громко ивнятно, что они больше не должны недооценивать последнего штадского кандидата Кейтлин Дей, продемонстрировавшего исключительную стойкость, гибкость и изобретательность. Ошибки были вполне ожидаемы, но теперь должны быть устранены. Надо лучше, больше, быстрее. Если ожидания заказчиков не оправдаются, плохо может прийти к каждому вплоть до него самого. Закрытой Глазам не успел моргнуть после этой тирады, когда Эрика со смиренным поцелуем в щёку увелела взять перерыв, отправиться домой, освежиться и перефокусироваться. Уже смеркается, когда Сай отступает в сторону, позволив следующему полудесятку мячей отскочить от площадки и запрыгов мелкой россыпью остановиться, не дождавшись прикосновения ракетки. Фух. Фух. Фух. Когда он направляется прочь, А на корте автоматически включается свет, машина продолжает работать сама по себе, пока не расходует все мячи, сникает и застывает среди вечерней прохлады.